Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных пределах зала. Юнкера под командой Мышлоевского отечественными записками и библиотекой для чтения за 1863 год разожгли белые печи и потом всю ночь непрерывно, гремя топорами, старыми партами топили их. Студзинский и Мышлоевский, приняв по два стакана спирта, Господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно пол ведра. Сменяя спали по два часа, в повалку с юнкерами на шинелях у печек, и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты, и карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад. И в бараньих тулупах Сменяясь каждый час, стояли четверо юнкеров у толстомордых мартир. У мадам Анжу печка раскалилась как черт. В трубах звенело и несло. Один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда. И пять юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу, Зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в два часа ночи свистя подъехала мотоциклетка, и из нее вылез военный человек в серой шинели. Пропустить это ко мне. Человек доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест-накрест веревкою. Господин полковник собственноручно запрятал его, в маленькую коморочку, находящуюся в пределе магазина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею, и там, разложив шинель и положив под голову груду лоскутов лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в шесть с половиной, заснул.